Глава 23. На встречу к звездам В последнее время Тит ощущал ту самую легкость, о которой мечтал Молодой человек всю жизнь чувствовал давление со стороны отца, общества, друзей. Ему не хватало того самого человека, с которым можно было бы обо всем забыть. Даже Гоя, в которого парень был до пьянения влюблен, не давал ему это. С ним лишь вспоминалась вся боль. И как же он удивился, когда после встречи с Германом он переосмыслил многие вещи и стал вести себя иначе. Танцор вышел из комнаты и побрел на первый этаж. Время подходило к вечеру. В гостиной сидел Герман с книгой в руках. «Ты спал, что ли, все это время?» произнес он, смотря на проходившего мимо Тита. «Плохо себя сегодня чувствую. Последние дни вроде такое хорошее было настроение, а сегодня как-то...» Он взял сигарету с зажигалкой с полки и вышел на улицу. Гера вздохнул и пошел за ним, прихватив толстовку Тита, висящую на вешалке. «Надень, замерзнешь!» Он накинул ее на парня и облокотился о перила веранды. «Спасибо!» Сит посмотрел на Германа и сделал затяжку. «Прости меня, ладно?» Молодой человек еле заметно улыбнулся. «И за что же ты просишь у меня прощения?» «За то, что не сказал тебе ни слова после нашего поцелуя. Все-таки я был инициатором, и надо объясниться. Но все слишком сложно. Ты меняешь меня в лучшую сторону. Я давно не испытывал такой легкости. Ты первый человек» который подтолкнул меня к тому, чего я так долго боялся. «Сейчас будет какое-то ненавистное «но». Я прав». Тит опустил глаза и кивнул. А Гера протяжно выдохнул. «Ну, мы ведь никогда не ищем легких путей. И не умеем быть просто счастливы. Всегда есть «но». Так что давай, вещай». «У меня появились к тебе какие-то чувства. Но я влюблен в другого человека» и ничего не могу с собой сделать. Пока я не освобожусь от той любви, я не смогу переключиться на нечто новое, а учитывая, что он засучил рука в правой руке, показав Гере узор. Ты сам видишь, да? Мне осталось заполнить половину. И прощай, Орлеан. Да и вы все. Есть ли смысл бороться с собой? Есть ли смысл обретать счастье, когда конец так близок? Герман повернулся к парню и серьезно нахмурился. «Смысл есть всегда. И во всем. Тут скорее важен вопрос. Хочешь ли этого ты? Если нет, то смысла и правда ноль. Я не буду за тобой бегать. Глупая трата времени. Просто знай, что мне хочется попробовать. И мои чувства никуда не денутся. Вне зависимости от твоего решения». Он коснулся рукой щеки Тита. Замена я точно не буду, извини. Я эгоист. Для меня важно, чтобы в голове и сердце человека был я, а не кто-то другой. Из-за ворот на полной скорости вырулила белая иномарка и остановилась у дома. Тит в ту же секунду нервно отошел от Германа и увидел за рулем Гоя. Парень вышел из машины и направился к парням. Выглядел он паршиво. «Извиняюсь, что отвлекаю», Еле сдерживаясь, произнес он. «Ария дома?» «Нет», — ответил рыжеволосый и поспешно вернулся в коттедж. Го высокомерно посмотрел на Германа и побрел за своим бывшим парнем. Тит зашел в комнату и собирался закрыть дверь. Но в спальню влетел блондин. «Серьезно?» Танцор захлопнул дверь. «Гоя, давай ты просто уйдешь, пожалуйста». Гоя прикусил губу и с болью взглянул на Тита. Больше всего на свете он боялся увидеть его с кем-то другим. И вот этот момент настал. Внутри все горело, то ли от злости, то ли от отчаяния. Ты расстался со мной, сказав, что боишься осуждения общества, сказав, что больше ни с кем не построишь здесь отношения. И что я вижу? Кто бы говорил? Ты сам в отношениях. Но я, сука, не люблю ее. Я не люблю Арию. Единственный человек, которого я всегда любил, это ты. Почему ты так со мной поступаешь?» Он подошел к рыжеволосому впритык. И едва не столкнулся с ним лбом. Тит почувствовал, как горлу подступает ком. «Зачем ты тогда морочишь ей голову? Ария этого уж точно не заслуживает». Зачем начал отношение Го? Мне одиноко. Глаза блондина наполнились слезами. Мне чертовски одиноко. И я чувствую, как постепенно качусь в какую-то пропасть. Никогда не думал ее использовать. Между нами с ничего даже не было. Не было в том смысле. Она для меня хороший друг, который заполняет пустоту, которую ты оставил. Я выгляжу жалко, но черт подери, «Как же мне больно!» Он поморщился и сел на кровать, закрыв лицо ладонями. Тит еле сдерживался, чтобы не выпустить эмоции. Мне жаль, что так вышло, Гоя. Но существуют вещи сильнее любви. Так случилось с нами. В этом нет смысла. И единственное, чего я сейчас хочу, уйти на любую из сторон, чтобы больше этого не испытывать. Блондин порывисто встал, подошел к парню и поцеловал его. Тит не ожидал этого, но на эмоциях не смог его оттолкнуть. Поцелуй был настолько чувственный, что у обоих внутри загорелся тот самый огонек, которого им не хватало все это время. Гоя отстранился и посмотрел ему в глаза. «Может, и существуют вещи посильнее любви, но не в нашем случае, и на какую бы ты сторону не решил пойти...» «Я, не задумываясь, пойду за тобой и найду тебя там». Тит больше не мог сдерживаться. Слезы покатились по его лесу. Го большим пальцем вытер их с его щек. «Думаю, мне сейчас лучше уйти». Он еще раз взглянул на парня и вышел прочь из комнаты. Каждый вечер Мэри Белль зажигала камин в своей комнате и подолгу сидела возле него в одиночестве, Сегодня девушке захотелось выглядеть по-особенному красиво. Поэтому она надела самое роскошное бордовое платье, высокие каблуки и накрутила волосы. Сев прямо на пол, она вдруг осознала, что рядом с ней нет человека, который бы сделал ей комплимент, как бы глупо это ни звучало. «Я мертва. У меня нет будущего. Парень, в которого я по уши влюблена, отверг меня» а друзья заняты своими проблемами. Никто не обязан возиться со мной. Но как же паршиво от мысли, что я не могу позвонить тому, кто просто приедет и побудет рядом. Мне не нужны подарки или вечное внимание. Мне нужно, чтобы кого-то волновали мои чувства. Тяжело вздохнув, девушка поднялась на ноги. Ей вдруг показалось, что она сойдет с ума, если останется в комнате еще на пару минут». Она выбралась в коридор и увидела Германа. Тот проплыл к себе в спальню, и блондинка решительно последовала за ним, разрываясь от дикого желания выпустить эмоции наружу. Она зашла в комнату к брату и сходу выпалила. «Почему ты так поступил? Почему рассказал Титу о моем прошлом, а мне нет?» Гера со спугом посмотрел на сестру. «Это Тит проболтался?» «Мне стыдно, но...» Я сама случайно подслушала ваш разговор. Проходила мимо, когда ты изливал душу. Все эти дни я молчала, потому что переваривала информацию. Мэри Бэль, послушай. Я лишь не хотел, чтобы ты винила себя. Если Арля не дал тебе эти воспоминания, значит, они не нужны тебе вовсе. Вот ты узнала правду. И что теперь? Многое изменилось? Я хотел, чтобы ты хотя бы здесь была счастлива вот и все я несчастлива здесь совсем несчастлива я мне нужно уехать извини девушка выбежала из спальни и понеслась к машине. она забралась в салон резко выжила газ и рванула куда глаза глядят несколько часов она ездила по городу, размышляя о собственной жизни в конце концов она остановилась у бара и зашла в него. Марибель ненавидела алкоголь и никогда не пила. Но единственное, чего ей хотелось сегодня забыться. Сев у барной стойки, она заказала виски и грустно изучила заведение. Это место являлось одним из самых крутых и дорогих баров Орлеана. Поэтому люди сюда приходили соответствующие. Каждый сидел в своей компании, и на удивление девушке. Не нашлось ни одного человека, который бы сидел в одиночестве. К бару подъехал огромный лакированный джип. Телохранитель поспешил выйти и открыл заднюю дверь. Наружу вышел куратор Орлеана Фауст в роскошном костюме и черной рубашке, несколько пуговиц которой были расстегнуты. Дорогие часы, модные очки и серебряные запонки подчеркивали его статус. Он уверенной походкой направился внутрь. Охрана последовала за ним. Здравствуйте. Бутылку сливового виски, пожалуйста. Обратился он к бармену. Марибель крутила стакан с алкоголем, не решаясь выпить. Увидев Фауста, она невероятно удивилась. У вас, Мэри, насколько я помню, в анкете указано, что вы не пьете алкоголь. Мужчина криво улыбнулся, обнажив белоснежные зубы и снял очки. Мэри Белль улыбнулась в ответ. «Я и не пью. Так, для вида. Чтобы не выделяться. А вы, как я поняла, выпить любите, раз заказали целую бутылку. Иногда после рабочего дня только это и спасает. Насмотришься на всяких кретинов, на испытаниях. И хочется пригубить пару бокальчиков. Ваш сливовый виски». Бармен протянул куратору красиво упакованную бутылку. «Сдачи не надо!» Фауст отдал ему купюру и сел рядом с мэри. «Впервые вижу куратора на улице. Все уверены, что вы живете в лабораториях». Мужчина усмехнулся, весело покосившись на девушку. «Нам нежелательно находиться в людных местах. Но если мы выбираемся на улицу, то только с охраной. Глупое правило» которая меня несказанно раздражает. Однако люди на кураторов реагируют по-разному, и чтобы не провоцировать нападения или конфликты, были приняты такие меры. Странно, а я думала, что у вас не жизнь, а сказка. Блондинка все-таки глотнула виски и сразу же поморщилась от горького вкуса. Ну и мерзость. Зачем тогда пьете? Как вы и сказали... Алкоголь иногда спасает. Вот и я оказалась в баре, в надежде, что он мне поможет. Но, по всей видимости, у меня патовая ситуация. Куратор несколько секунд смотрел на девушку, подбирая слова, а потом перевел взгляд на телохранителей у входа. Минуту, Мэри. Мэри Белль посмотрела ему вслед. Только сейчас она обратила внимание, что все женщины в баре жадно разглядывали прибывшего холостяка. Фауст вышел на улицу и незамедлительно обратился к мужчинам. «Я даю вам по тысяче каждому, а вы уходите и не ждете меня. Машину я сам поведу». «Но, Фауст, вам запрещено ходить одному. Это опасно. Может, все-таки две тысячи долларов каждому». «Без проблем». Телохранитель радостно улыбнулся. «Будьте осторожны!» Фауст вернулся в бар, подхватил бутылку виски, а затем вдруг взял марибель за руку. «Пойдем!» Он потянул девушку на себя. «Но я еще не заплатила!» «Андрес! Это за виски девушки!» произнес он, протянув купюру. «Сдачи не надо!» «Фауст! У меня есть деньги! Зачем вы...» «Я же сказал! Идем!» Девушка с недоверием взглянула на куратора, но почему-то послушно последовала за ним и крепче сжала его ладонь. Они вышли на улицу, и мужчина по-джентльменски открыл ей дверь переднего сиденья. Девушка забралась в салон и огляделась. В такой дорогой и красивой машине ей еще никогда не приходилось ездить. Фауст сел за руль и завел джип. «Фауст!» Мне страшно перечить человеку, рост которого почти под два метра. Из ее уст вырвался смешок. Но, может, вы все-таки скажете, что происходит и куда мы едем? На встречу к звездам. Он обаятельно улыбнулся и нажал на газ.